сколько рас живёт на свете. Действительно, а почему считается, что существует именно три расы: монголоидная, европеоидная и негроидная. Иногда к ним добавляют ещё четвёртую американскую или индейскую. Расы простейшим образом разделяются по цветам: на белую, жёлтую, чёрную и американскую красную. Но это упрощение. нужное именно для того, чтобы идеологически окормлять расистов. А то ведь запутаются бедняжки. Начнём с того, что внутри каждой из трёх или четырёх больших рас насчитывают от 5-6 до 20 малых рас. Причём принадлежность многих малых рас к большой дело сомнительное и неопределённое. Скажем, эфиопская малая раса откровенно промежуточная между европеоидной и негроидной. Лапонскую малую расу включают то в европеоидную, то в монголоидную. Бушменов включают обычно в негритянскую расу, очень уж чёрные, но у них есть много признаков и монголоидов. Австралийцев и малорослые темнокожие племена включают в число негроидов, всё по тем же признакам. Чёрные но они очень сильно отличаются и друг от друга, и от африканских негров. Их включение в число негроидов чистейшей воды условность. Причём все расы, и большие, и малые, вовсе не так уж и различаются цветом. Краснокожие вовсе не краснокожие, а просто смуглые. И китайцы, и малайцы вовсе не жёлтые, а опять же в разной степени смуглые. Это касается и европейцев. молочно-белую кожу, кроме регулярного посещения ванной, гарантирует разве что жизнь в Скандинавии. Да и то больше зимой, когда кожа просто скрыта под одеждой, а летом и скандинавы загорают. С негроидами вовсе полный мрак. Кожа разных популяций может быть и тёмно-фиолетовой, как у инопланетных существ в голливудских мультиках. Дети в Париже, насмотревшись таких мультиков, иногда пугаются негров из Анголы. по большей части совершенно безвредных. А кожа других негроидов может быть лишь немного темнее кожи южных европейцев, настолько, что по этому признаку трудно различить итальянцев и эфиопов. Множество популяций людей, обитающих на нашей грешной земле, разделяются по великому множеству критериев, и намного более надёжным, чем цвет кожи. Тут и форма черепа, и ширина таза, и наследственные заболевания, и особенности физиологии, и даже вкусовые ощущения. То, что кажется европейцу горьким, для некоторых азиатских популяций кажется кислым или пресным, лишённым вкуса. Причём классификации у всех получаются разные в зависимости от того, по каким критериям выделяется раса. Внутри вида Homo sapiens выделяют то два основных расовых ствола, причём что это за стволы? тоже миллион мнений. То негры и монголоиды оказываются частями одного расового ствола и противостоят европеоидам, то европеоиды и монголоиды в качестве единого ствола противостоят другому стволу неграм. А порой насчитывают и 5 стволов, и даже до 13-15 вполне самостоятельных рас. После Второй мировой войны в США, потом и в Европе даже стали отрицать само существование расы. Одна причина слишком всё запутанно и непонятно. Материал плохо укладывается в рамки любой классификации. Вторая причина расоведческие исследования в США стали делом не совсем приличным и даже опасным. Ну и некоторая неопределённость. Кого и по каким критериям относить к той или иной расе? Долгое время было просто: определяли всякого по внешнему типу. Как у Конан Дойля, профессор Челленджер только посмотрел на журналиста Мэллоуна и тут же сказал, что он относится к кельтской расе. Но если и правда руководствоваться внешностью, то к разным расам частенько можно отнести родных братьев. Несерьезно и ненадежно. Но тогда как? И кто к какой расе относится? К тому же очень не точно само слово «раса». Что такое раса с точки зрения биологии? Непонятно. Раса это подвид или вид? В биологии вообще-то со времён Карла Линнея считается, что вид это совокупность особей, которые могут иметь друг с другом плодовитое и жизнеспособное потомство. Род это совокупность животных, которые могут иметь потомство жизнеспособное, но не плодовитое, как потомки ослов и лошадей.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 и практически никогда не встречаются. Вид один, а скрещивания нет и быть не может. А другие виды внешне могут быть совсем не похожи друг на друга. Белый медведь совсем не подобен бурому, но эти виды разошлись совсем недавно, считанные тысячи лет тому назад. И в результате белый и бурый медведи дают друг с другом жизнеспособных и плодовитых детёнышей. В наше время можно проверить, насколько далеко разошлись разные организмы и целые популяции, определить, как давно, сколько поколений назад жил их общий предок. Метод, предложенный английским биохимиком Лайнусом Поллингом для аминокислотных замен в белках, был назван молекулярными часами. Позже скорость хода молекулярных часов была установлена по скорости изменения ДНК тех видов,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 Время расхождения чаще всего даёт и степень близости популяций. Считается, что если популяции разошлись менее 2-2,5 миллиона лет тому назад, скрещивание возможно. Если принимать всерьёз и эти данные, и сведения палеантропологов, то получается, люди принадлежат к одному виду. Даже подвиды образоваться не успели.